Прошло несколько дней, и как-то вечером Мишель позвала меня к телефону. В это время мы мирно ужинали всей семьей, и, по идее, ждать звонка мне было не от кого. Взяв трубку, я услышал знакомый голос. «Курсант, красовский, мать твою! Шевели булками зубную щетку в руки и вперед драй туалет! Время пошло!» «Привет, Юрий Данилович», — поздоровался я. «Вижу, память о службе в Сертолово 2 осталась в твоей душе навечно?» «В точку, Санёк, в точку!» «Представляешь, до сих пор иногда во сне увижу казарму и просыпаюсь в холодном поту. Неужели опять на зарядку погонят?» «Я смотрю, ты моему звонку не удивился. Наверное, брат предупредил?» «Да, есть такое дело. Надеюсь, у него никаких обид не имеется?» «Да нет, наоборот, хвалил. Сказал, что в твоём пансионате обслуга на уровне. «Ну, если все без обид, то у меня, Санёк, имеется к тебе предложение». «Надо бы нам встретиться и обсудить кое-какие вопросы делового сотрудничества. Ты как на это смотришь?» «Без проблем. Давай встретимся. Только по некоторым соображениям мне пока лучше в союз не появляться». Слепнев засмеялся. «Знаю я твои соображения. Лет восемь они весят не меньше. Короче, у меня имеется загранпаспорт с открытой визой в Финляндию. Мы можем встретиться в Хельсинки, и там все, что нужно, перетрем. По телефону, сам понимаешь, лишнего говорить не стоит». «Хорошо, договорились. Только, Юра, учти. Мое время стоит денег, и пустой базар мне не нужен». «Обижаешь, Санёк! Я за свои слова всегда отвечаю. Моё время тоже хороших бабосов стоит». В общем, мы обговорили место и время нашей встречи, и на этом закончили наш разговор. «Саша, скажи, зачем тебе это нужно? Я не понимаю». В очередной раз воскликнула Люда, когда я торопливо одевался, чтобы успеть на утренний паром. «У нас все налажно, все работает, можно вообще ничего не делать, а у тебя как шило в одном месте вставлено. Поедешь на встречу с бандитом, может, даже убийцей. Я только вчера читала, какие ужасы творятся в Ленинграде, там каждый день кого-нибудь убивают. Но почему ты меня не слушаешь?» «Люд, странно слышать от тебя такие слова. По-моему, за те годы, что ты работаешь в фирме, можно было понять, что останавливаться и почивать на лаврах нельзя. Сожрут» поэтому надо пользоваться случаем и брать то, что идет в руки. Там в порту крутятся огромные деньги». «Да что там идет? Какой-то грабитель с большой дороги хочет с тобой работать. Тебе не стыдно пользоваться его грязными доходами?» Я улыбнулся. «Милая, ты же прекрасно знаешь, что многие из известных ныне миллиардеров начинали с криминала. К тому же я примерно знаю, о чем у нас пойдет разговор. «Ты мне в который раз уже это все объясняешь», — вздохнула жена. «Понимаешь, мне просто страшно. Вдруг твоего приятеля захотят убить в Хельсинке, а ты в это время будешь рядом с ним». Мысленно я перекрестился. В моей памяти слепнева убили только в 2000-х годах, а 90-е он прожил спокойно. Но сейчас мое присутствие начало менять его судьбу. Кто его знает? Вдруг киллер по его душу уже нанят. Хоть я и пытался объяснить жене причины, по которым хотел этой встречи. Для меня самого они казались в какой-то мере надуманными. Поэтому Люда и уловила фальш в моих словах. Не такие уж большие деньги должна принести эта сделка. Конечно, для Слепнева, пытающегося из обычного ракетира выбиться в одного из руководителей преступного мира Петербурга, это хороший шанс подняться. А мне-то что с этого? Почему я ему должен в этом помогать? Наверное, мой внутренний возраст, о котором никто не подозревает, сделал свое дело. «Просто старику в теле сорокалетнего мужчины хочется посмотреть на своего приятеля юности, с которым не виделся много лет. И не буду греха таить, похвастаться своими успехами. Все будет хорошо», — уверенно сообщил я сам себе, поправил галстук перед зеркалом, поцеловал жену и вышел на улицу к машине. Время на пароме прошло незаметно. Перед тем, как заехать на него, я закупил в ближайшем газетном киоске кучу газет и сейчас изучал все статьи, имеющие отношение к России и Петербургу. В Хельсинки удалось выкроить час времени, чтобы встретиться с руководителем местного филиала фирмы. Тот встретил меня несколько встревоженно. Однако, узнав, что моя основная цель – не проверка его работы, успокоился и уже спокойно делился своим мнением по поводу дальнейшего развития фирмы. После этой беседы я оставил машину на стоянке около гостиницы и пешком прогулялся до ресторана, где намечалась встреча со Слепнёвым. «Меня должны ждать», — сказал я метродотелю, поспешившему навстречу, когда я зашел в зал ресторана. Молодой фин опытным взглядом определил солидного клиента и повел меня в отдельный кабинет. Я тем временем с любопытством оглядывал старинный зал. До этого момента мне в этом ресторане бывать не довелось. В полутемном кабинете за столом, уставленным тарелками, и бутылками... На меня уставились двое мужчин. Литровая бутылка абсолютно была откупорена. Видимо, они уже успели причаститься, пока ждали моего появления. «О, -о, -о, -о какие люди!» — воскликнул Слепнёв, выйдя из-за стола, обнял меня и слегка похлопал по спине. «Сколько лет! Сколько зим!» «Много, Юра, много!» — ответил я, в свою очередь, хлопнув его по спине. «А про себя думая, ты даже не подозреваешь, как много! Это для тебя прошло всего 20 годков!» а для меня уже 65». «Мне кажется, ты совсем не изменился», — сказал я Слепневу. «Честно говоря, мне именно так и казалось на самом деле». «Зато ты, Санек, явно повзрослел». «Сразу видно, бизнесмен», — ответил Юра и продолжил. «Знакомься, это мой помощник и главный наш финансист, Евгений Федорович Перепелкин». Сидящий за столом пожилой очкарик ботанистого вида встал и протянул мне руку. Его рукопожатие оказалось неожиданно сильным и уверенным. Липовый ботаник подумалось мне. «Ну что, вроде все в сборе», — засуетился Слепнев. «Давайте для начала по 50 грамм, а уж затем обсудим дела наши тяжкие». На пароме я лишь немного перекусил, и сейчас после рюмки Абсолюта алкоголь сразу дал по мозгам. Естественно, сразу поговорить о делах не удалось. Юрка то и дело сбивался на воспоминания, задавал кучу вопросов. Конечно, он изменился. Тогда в учебке это был ершистый веселый парень, а сейчас передо мной сидел видавший виды человек, успевший потоптать зону. О чем ясно говорили татуированные персни на пальцах и надпись «Ева». Хотя из него то и дело проступал прежний балагур. А почему бы и нет? Сейчас ему не перед кем растопыривать пальцы веером, я не в его команде. Евгений Федорович большей частью молчал и не вступал в разговор. Однако минут двадцать спустя его пальцы начали выбивать нервный мотив на столешнице. Слепнев, заметив это, сообщил: Федорович, не дергайся! Есть у нас времени. Дай вспомнить молодость. Час другой мы все обкашляем, порешаем. И действительно, через час я внимательно слушал разливающегося соловьем Слепнева и кивающего ему в такт Перепелкина, достающего из необъятного портфеля один документ за другим, и пока все, что он говорил, было вполне реально а главное, для меня в этом деле не имелось никакого криминала. Короче, санек, в стране настала полная жопа. В Питере жрать нечего, Все продовольствие паталоном продают, только, говорят, уже и паталоном скоро ничего не будет. Если интересовался, что народе не творится, то наверняка слышал, что в городе новый мэр. Собчак, мать его. Сейчас он со своими помощниками думает, как накормить население, а то скоро склады народ пойдёт громить». «Юра, давай ближе к делу, пришлось мягко заметить мне Я грамотный, газеты читаю». Замечание явно не понравилось Слепнёву. «Но я не его шестерка и не собираюсь гладить собеседника по шерсти. В общем, есть одна тема. Если мы ее правильно разрулим, будем в шоколаде», — продолжил он. «Тут одна сорока на хвосте принесла, что в ближайшее время будет получено разрешение КГБ на вывоз из страны и продажу редкоземельных металлов. И нам...» «Кровь из носа, надо на эту тему сесть!» «Так полагаю, что твоя группировка имеет для этого все возможности?» — поинтересовался я. «Да что, мне не веришь?» — вспыхнул собеседник и сразу же сдулся после укоризненного взгляда Перепелкина, после чего уже без особых понтов продолжил говорить. «Ну что же, для начала неплохо поговорили, обозначили проблемы, пути их решения и прочие вопросы. Спустя полтора часа заявил я, вставая из-за стола. «Юрий Данилович, в принципе, я согласен на твою аферу. Поэтому в скором времени жди у себя в Питере мою команду финансистов. Надо уточнить и проработать конкретные детали нашего соглашения. Полагаю, что мэрия тоже примет в этом деле активное участие. По моим данным, в ней эти вопросы курирует бывший КГБшник Путин Владимир Владимирович. Не знаю, правда, сколько подписание договоров займет времени. У меня нет опыта таких сделок в Советском Союзе. И с Россией тоже». «Александр Владимирович, все будет окей, как говорят в США!» В первый раз Слепнёв обратился ко мне по имени и отчеству, как бы подчеркивая торжественность момента. «У нас такой опыт имеется!» «С моей стороны я тоже приложу все усилия, чтобы наши договоренности удались», заверил нас Перепелкин. «Тем более, что со связями Юрия Даниловича в мэрии можно будет все сделать в течение месяца. Ну, двух», — добавил он после паузы. «Знали бы вы, кто сейчас в мэрии командует этим парадом. Арты бы разинули. Наш будущий президент», — мысленно усмехнувшись, подумал я. На предложение Слепнёва продолжить банкет пришлось ответить отказом. Еще в Швеции я заказал себе номер в гостинице, поэтому, добравшись туда на такси, сразу улегся спать, потому что голова изрядно гудела от выпитого. Заснуть, однако, быстро не получилось. Все думалось о том, как быстро новая поросль хозяев страны распродает ее богатство. Угрызение совести, пожалуй, облегчало только одно соображение, что если не я этим займусь, то займется кто-то другой. Я же, по крайней мере, честно выполняю свои обещания по поставкам продуктов в Петербург. Как только за Красовским закрылась дверь кабинета, с лица Слепнёва исчезла наигранная веселость. Ну что, перепел? Как тебе мой армейский приятель? Спросил он своего напарника. Серьезный будет партнер. Стоит с ним заводиться. Не кинет нас, как на днях сделали эти два деятеля из Эстонии. Если что, с ним разобраться будет сложнее, чем с теми. Ушлые были пацаны. Думали, мы их не достанем. Теперь корюшку в Нараве кормят. Юра, мать твою, сколько можно повторять, не мили ли лишнего языком, ответил Евгений Фёдорович, глазами показывая на стены. А этот твой приятель? Сразу видно, мужик бывалый. И в наших раскладах волочёт не по-детски. Готовился, значит, к разговору. Что же касается твоего вопроса, сразу скажу. Я навел справки парень свое дело в Швеции с нуля поднял. Никто ему не помогал. Сейчас ворочает большими деньгами. Нас кидать никакого резона нет. Зачем ему из-за не слишком больших денег рисковать репутацией? Ничего себе небольших тысячи тонн жратвы, возмутился слепнев. Перепёлкин улыбнулся безжизненной улыбкой, сверкнув при этом золотой фиксой. Юра, для него эти деньги мелочь. Я перед отъездом почитал прессу. Так его фирма стоит сейчас почти полмиллиарда баксов». хрена себе!» — выдохнул Слепнев. «Чего ты меня в курс дела не ввел? По рассказам его брата я думал, у него ресторан да пара кафешек в Стокгольме. Вот ты говнюк! А я-то думаю, чего Сашка лыбится, когда я начинаю о своих возможностях говорить? Перепёл, так дела не делаются. Получается, дураком меня выставил?» «Чего он тогда согласился на наше предложение, как думаешь?» Перепылкин налил очередную рюмку водки, медленно выцедил ее, поставил на стол и ответил. «Иногда лучше казаться дурнее, чем есть на самом деле. А по твоему вопросу, думаю, что самый главный довод для Красовского это получить довольно большие деньги быстро и без особых хлопот. Я уверен, что подобные предложения делались ему и раньше. Но пошел навстречу он только тебе». Видимо, сыграла роль ваше знакомство. И ты понимаешь, у меня сложилось впечатление, что ему известны расклады в Питерском порту и какую долю от него имеет наша организация. И про Мэрию он не так просто разговор завел. Ладно, по приезду надо будет заняться ревизией, сколько чего на складах зависло, и по возможности отжать еще товара. Есть тут один вариант с металлом. Перепилкин вытащил из кармана ручку с золотым пером. Я осторожно, стараясь не порвать хлипкую бумагу, написал на салфетке «Сканди 10 килограмм», а затем приписал цену. Слепнёв удивленно уставился на цифру, затем шумно выдохнул воздух. Его напарник в это время уже сосредоточенно сжигал салфетку в пепельнице. Утром следующего дня я возвращался домой полный сомнений. С одной стороны, хотелось хоть в чем то помочь стране. Но не все же продовольствие захапает себе формирующаяся питерская мафия. Кое-что по талонам достанется и горожанам. Собчаку надо успокоить народ, а то враз сметут всю эту шоблу. В той, прошлой жизни, это у него получилось. Особых беспорядков не было. Думаю, и в этой все получится. А я тоже в накладе не останусь. Редкоземельные металлы, как я помнил, уходили тогда за рубеж по дешевке, Чуть ли не в сто или двести раз дешевле номинала. Деньгами я расплачиваться не собираюсь, вся сделка пройдет бартером, металлы, продовольствие. Вот только справится ли мой армейский приятель с ее оформлением и проведением? Все же это более серьезное дело, чем крышевать мелких коммерсантов и прочих бизнесменов. И к тому же, как мне показалось, Юра налегал с большим усердием на спиртное. Вот его спутник, немногословный товарищ с золотым зубом, в этом плане показался более надежным. «Ах, ладно, как пойдет, так пойдет. Не получится, плакать не буду», — сказал я сам себе и выкинул все эти мысли из головы. Надо было заезжать на паром и парковать машину. Впрочем, когда я зашел домой, меня встречали всем семейством. «Наконец явился!» — с упреком воскликнула Люда. «Мы тут, понимаешь, ждем извелись все, а ему хоть бы что!» Я улыбнулся, обнимая подбежавших девчонок. «Люд, неужели забыла, когда паром приходит в порт? Посмотри на часы!» Некоторые пассажиры еще из кают не вышли, а я уже домой приехал. После ужина Мишель увела девочек в их комнату, а мы с Людой остались вдвоем в гостиной. Рассказывай, до чего договорились? сухо спросила она, когда я принес бутылку вина, мандарины и уселся рядышком с ней на диван. Все еще злишься, удивился я. Зря ничего страшного не произошло. Встретил армейского друга, пообщались. Честно говоря, я успел его забыть за давностью лет. Понимаешь, Люда? не мог я по-другому поступить. Представляешь, как его гвардейцы могли Пашку обчистить? Да ладно ограбить. Могли и сбить, а не нароком и прибить. Хоть Юрка и заявляет о себе, что он не беспредельщик. Никто не знает, как дальше жизнь сложится. Зачем, без повода плодить себе врагов. Поговорили, составили черновой договор о намерениях, тем более, что предлагает он дело. А уж как они там будут между собой в Питере делиться, меня не интересует». Так что за тобой подготовка двух трех сотрудников для поездки в Петербург. Нам с тобой сама понимаешь, туда пока не уехать. А сделка может получиться отменная. Могу документы сейчас показать, если хочешь. «Саш, не хочу никаких документов смотреть. Так изнервничалась за эти два дня. И твоих оправданий слушать не хочу. Вы, Красовский, от чего угодно отмажетесь». «Отлично. Тогда неси бокалы, выпьем за будущие доходы. Они нам пригодятся». Внутренний голос мне подсказывает, что в ближайшее время число родственников, желающих переехать к нам, значительно увеличится. Следующим днём я уже сидел в своем кабинете и проводил очередную планерку с персоналом. Судя по выступлениям подчиненных, дела у нас обстояли неплохо. В этом году мы смогли добиться контрактов на поставку полуфабрикатов практически в половину школ и высших заведений Стокгольма. Начал работу вновь построенный комбинат в Мальмё, В Хельсинки также успешно работали два ресторана. Я внимательно слушал выступающих и грустил. Грустил, потому что уже несколько лет не мог заниматься своим любимым делом. Вернее, занимался им урывками. Хотя для меня всегда бронировалось рабочее место на кухне моего любимого детища, ресторана в столичном центре, где я угощал брата собственноручно сваренным буайбесом. «Эх, послать бы все подальше и просто постоять за кухонным столом, думал я, слушая очередного выступающего». За прошедшие годы мой первый сотрудник, Ахмед, стал намного солиднее. Сейчас в этом представительном, одетом с иголочки полном мужчине, никто бы не признал шустрого, суетливого паренька, торгующего сладка. Ныне Ахмед Гафур являлся руководителем комбината, готовящего полуфабрикаты для шаурмы – Единственной слабостью Ахмеда было то, что он считал себя похожим на Амара Шарифа, известного египетского киноактера, и делал все, чтобы быть копией своего кумира. Особенно от этого страдали волосы, которые он был вынужден смазывать бриолином, чтобы зачесать их назад, как это делает его любимый артист. Подчиненные давно поняли слабость шефа, при необходимости пользовались ей. Происходило это примерно так. Кто-нибудь из подчиненных, увидев начальника, делал удивленные глаза и восклицал, «Шеф, вы сегодня так похожи на Амара Шарифа, просто одно лицо!» После такого комплимента Ахмед расплывался в улыбке и, грозивший кому-то нагоняй, заканчивался просто замечанием. Выслушав руководителей подразделений, я коротко подвел итоги их выступлений и сообщил, что наша фирма не может игнорировать изменения в соседней стране, где население освободилось от коммунистического режима, доведшего страну до нищеты и голода. Поэтому мы должны принять участие в поставках продовольствия в обновленную Россию. Обратившись к жене, также принимавшей участие в совещании, я попросил ее начать проработку соглашения, исходя из предварительных договоренностей. А начальника отдела рекламы озаботил созданием нужного антуража вокруг этого события и поручил подумать о возможной пресс-конференции, как только наши договоренности с фирмой из России из словесных перейдут в ранг документальных». «Реклама, как говорится, наше все. Так что список журналистов нужно готовить за годя». Оставшись один, облегченно вздохнул, снял пиджак, налил в стакан из пузатого баллона стакан воды с газом. Я мог бы вполне обойтись и графином с обычным кипятком, но, как говорится, жажда ничто, имидж все. Так что Эмма Николсон без моего ведома завела этот баллон и регулярно меняла в нем воду и баллончики с углекислотой. «Вот вспомни, заразу, так явится сразу!» Только подумала секретарша как она сообщила по селектору, что принесет мне письмо. Положив на стол большой конверт, отороченный золотистыми виньетками, она ушла к себе, а я потянулся за конвертом, заинтригованный его оформлением. Несмотря на то, что адрес, фамилия отправителя были написаны по-французски, я смог понять, что письмо пришло от Поля Бюкюза, легендарного французского кулинара. Открыв конверт, я достал сложенный вдвое лист бумаги и уставился на напечатанный текст, заканчивающийся размашистой подписью и печатью. «Ничего не понимаю. Нужен переводчик», — подумал я и нажал кнопку селектора. «Эмма, зайдите ко мне, пожалуйста», — пришлось попросить мне секретаря. «Проверим твое знание французского языка. В резюме ты отметила, что свободно говоришь и пишешь на нем. Пришла пора проверить это утверждение», — улыбнулся я и протянул письмо девушке. «Ничего себе!» – мысленно воскликнул я, когда узнал, что меня приглашают на конкурс «Золотой Бакюз». Для меня этот конкурс был чем-то запредельным, я даже не думал о нем. Интересно, что подвигло Бакюза на это письмо? На этот конкурс, насколько я помню, целые отборочные туры устраивают. Однако подумав, я сообразил, что конкурс проводится лишь в третий раз, и наверняка сообщество европейских кулинаров еще не проникло с его значимостью. А откуда Поль Бакюс узнал обо мне, спрошу у него самого, когда буду участвовать в конкурсе». «Здорово!» — воскликнула Эмма, дочитав письмо до конца. «Босс, вы поедете на этот конкурс?» «Наверное, поеду», — улыбнулся я. «Вы там займете первое место, я знаю», — убежденно сообщила секретарша. «Все наши говорят, что вы лучший повар Швеции». Прошло несколько дней. Через неделю надо было ехать в Лион на конкурс поваров. В принципе, команда у меня уже была сформирована. Правда, придется на несколько дней оставить ресторан на молодое поколение кулинаров. Но победа в конкурсе «Золотой Бакюз стоит мессы. Как в Свенска да до узнали о моей поездке, не представляю. Им, видимо, имеют у меня своего информатора. Но как-то раз мне позвонил на работу старый знакомый Вендель Крогер. За прошедшие годы он сделал неплохую карьеру и сейчас трудился редактором отдела новостей, и вёл свою авторскую колонку. «Босс, с вами хочет поговорить сам Вендель Крогер!» с придыханием сообщила мне Эмма Николсон. Причину волнения секретарши я знал. Ее отец любил читать статьи Крогера и сумел передать свою любовь дочери. «Спасибо, Эмма, сейчас возьму трубку», — ответил я. «Алекс, привет, как твои дела?» раздался в трубке жизнерадостный голос журналиста. «Хм, неплохо», — в тон ему бодро ответил я. «Как ты смотришь, если я возьму у тебя объемное интервью и займу им вторую полосу газеты?» «Вендель, естественно, я согласен. Кто по доброй воле откажется от такого предложения? Я в число таких странных людей не вхожу. Хотелось бы только получить список вопросов, чтобы понять, в каком направлении будет проходить интервью. Мы ведь будем не на телешоу, где ведущий озадачивает своих гостей неожиданными вопросами». «Хе-хе, никаких проблем. Вопросы у тебя будут сегодня к вечеру». «Но нам необходимо встретиться до того, как ты уедешь во Францию». э, -э Вендель, откуда у тебя эта информация, не подскажешь?» «Не подскажу», — насмешливо ответил тот. «В общем, мы договорились, что я выделю ему завтра два часа на это интервью. А куда деваться? С журналистами не ссорятся». «Зато как я ругался и матерился, когда получил по факсу вопросы!» «Блин, уволю нахрен всю службу безопасности!» Оказывается, у Венделя, кроме всего прочего, имелись сведения о планируемых поставках продовольствия в Россию. Текло у меня в фирме со страшной силой. Зато когда я недели позже в компании трех спутников вышел из такси, около здания аэропорта с газетных развалов на нас смотрели десятки моих изображений. Ларс Юхансон, самый молодой повар из нашей команды, удивленно воскликнул. «Босс, гляньте, как вас провожают газетчики!» «Да уж вижу» смущенно пробормотал я. Юхансон в это время уже подошел к развалу и купил две ближайшие газеты. Вернувшись, протянул мне одну из них. «Ладно, сейчас пройдем регистрацию, а потом почитаем, что там о нашей фирме написали», — сообщил я. «Вещей у нас с собой практически не было. Все наши личные вещи и орудия труда уехали два дня назад грузовым фургоном, который должен был доставить их в Лион сегодня днем, как раз к нашему приезду». Усевшись на свое место в самолете, я неспешно развернул газету и приступил к чтению. Как знают многие из читателей нашей газеты, в этом году во Франции в третий раз будет проводиться конкурс поваров «Золотой Бакюз». Его начинатель – господин Поль Бакюс, известный кулинар, работающий в городе Леоне. Два года назад ему было присвоено громкое звание повара века. Мы уверены, что начинание Поля Бакюза имеет все шансы на успех. Тем более, что на этот раз в конкурсе будет впервые участвовать наш известный повар Алекс Красовский. Надо сказать, что всего лишь 15 лет назад он бежал в нашу страну от ужасов коммунистического режима. За этот срок он смог стать владельцем крупной фирмы, чьи филиалы мы можем видеть на улицах наших городов. Но по-настоящему жители Стокгольма и гости нашего города смогли познакомиться с талантами этого русского эмигранта с финскими корнями, когда он открыл свой ресторан. Это заведение быстро стало меккой гурманов и прочих любителей хорошо и вкусно поесть. И, конечно, в первую очередь своей популярностью ресторан обязан кулинарному таланту его владельца. Наша газета не могла упустить такой шанс, как взять интервью у господина Красовски перед его отъездом во Францию. Поэтому я, Вендель Крогер, сегодня встречаюсь с героем моего очерка, любезно согласившегося принять меня в своем доме в сальчо -Бадене. Итак, мой первый вопрос гостеприимному хозяину будет следующим. Скажите, Алекс, что вы почувствовали, когда ознакомились с приглашением Поля Бакюза? Как на него отреагировала ваша семья? Ну, первым моим чувством было удивление. Честно вам признаюсь, никогда не думал, что такая знаменитость, как месье Бакюз, сочтет возможным пригласить меня на свой конкурс. Хотя мои дети и жена приняли это спокойно. Для них я всегда являлся лучшим поваром в мире. «Хм, ну что же, скромность украшает человека. Но в таком случае хочу вас спросить, с каким настроением вы отправляетесь на этот конкурс? Чего вы ждете от него? Победы или просто участие?» «Думаю, что не открою Америки, если заявлю, что наша команда едет побеждать. Хотя само участие в таком событии является достаточной наградой для любого повара. «Алекс, вы упомянули слово «команда». «Значит, вы едете не один?» «Конечно. Одному повару там нечего делать. Приготовление конкурсного блюда – сложная работа и требует командных усилий. В состав многих блюд входит до 150 различных ингредиентов, притом заранее многие из них готовить нельзя. Но у нас слаженная команда, мы работаем вместе почти 10 лет». «О, простите, Алекс, я вас перебью. Нашим читателям будет интересно узнать, кто является вашими напарниками в этом конкурсе». Ну, в принципе, нас четверо, и мы все являемся гражданами Швеции. Со мной едут три повара, работающие в моем ресторане. Самый опытный из них – Магнус Эклунд, его стаж повара более 30 лет. Улли Хольм, также талантливый кулинар. И, наконец, Ларс Юхансен. Несмотря на свои 30 лет, он очень здорово готовит национальные шведские блюда. А, кроме того, успешно играет в хоккей за команду своего района. Алекс! Поговаривают, что вы обладаете какими-то тайными знаниями, помогающими вам в приготовлении пищи. Что вы можете сказать по этому поводу? И да, сразу второй вопрос. Как вы думаете, поможет ли вам эта способность победить в Леоне? Вендель. Мы живем в материальном мире, и хотя многие еще верят в Бога, но чудес давно никто не видел. То, что вы называете тайными знаниями, это просто поварской опыт, умение и больше ничего. Отсюда вытекает и ответ на ваш второй вопрос. Только знания, умения и воля к победе помогут нам выиграть этот конкурс. И к этому мы готовы. Понятно. Алекс, вы ведь не только известный повар, но и владелец крупной фирмы. Насколько я в курсе, вы в этом году снова выиграли все конкурсы по поставке питания в учебные заведения Стокгольма, Мальме и Умео. Ваши торговые точки быстрого питания «Красовский» успешно конкурируют с сетью «Макдональдс». «Однако появились слухи, что вы начинаете новое дело, и оно связано с Россией. Вы можете поделиться этой информацией с нашими читателями?» «Да, конечно, поделиться могу. Естественно, без особых подробностей, дат и имен. Вы сами понимаете, Вендаль, я далеко не все могу говорить». «Как вы без сомнения знаете, в свое время мне пришлось бежать из Советского Союза. Швеция дала мне политическое убежище, а затем и гражданство. Прошло немало лет». Советского Союза в прежнем виде уже нет, как нет и коммунистического режима. К сожалению, в эти смутные времена простые граждане страны живут в бедности, имеются большие проблемы с продовольствием, одеждой и прочим. Я не могу оставаться равнодушным к проблемам моих соотечественников. Поэтому мы сейчас ищем партнеров в России, чтобы договориться о поставках продовольствия. Это то, в чем сейчас жители страны, освободившиеся от иго коммунистов, нуждаются больше всего. Господа, ваш завтрак. Голос стюардессы оторвал меня от дальнейшего чтения газеты, которую я аккуратно сложил, подумав, что дочитаю потом, после чего принял от стюардессы небольшой поднос с чашкой кофе и бутербродом с сыром. Прихлюбывая теплый напиток, я вспоминал дальнейший ход интервью. Вендель задал еще несколько вопросов. Какие женщины мне нравятся? Кем бы я хотел видеть своих дочерей, когда они подрастут? Но то и дело возвращался к проблеме поставки продовольствия в Россию, Это становилось уже подозрительным, и я как мог увиливал от ответов. Поняв, что большего от меня не услышит, Крогер завершил интервью. По его лицу было понятно, что он рассчитывал на большую откровенность, но мне-то зачем это надо? После перекуса читать не хотелось. В иллюминаторе также ничего не было видно, кроме облаков, поэтому на какое-то время я задремал. Проснувшись и глянув на часы, понял, что в ближайшее время мы должны приземлиться в парижском аэропорту Орли. К сожалению, прямого рейса в Лион из Стокгольма не было, именно поэтому перелет занимал почти 7 часов. Аэропорт Орли для меня ничего интересного не представлял. По делам фирмы приходилось здесь бывать довольно часто. Зато мои спутники весьма интересовались окружающим. Насколько я знал, во Франции никто из них еще не бывал. Самолет на Леона ожидать долго не пришлось. Через час мы уже снова были в воздухе. В аэропорту Леона Сент-Экзюпери уже смеркалось, когда мы вышли на улицу. В отличие от большинства пассажиров, нам не было нужды дожидаться багажа. В Стокгольме в это время уже веяло с моря прохладой, и хотя мы сейчас перенеслись почти на две тысячи километров южнее, здесь тоже было по-осеннему прохладно. Накрапывал мелкий дождь. Что поделаешь, Альпы близко». После непродолжительного спора мы решили отправиться в город на такси. Мои спутники настаивали на автобусе. Якобы из него можно будет увидеть гораздо больше достопримечательностей. Но темнело на глазах. Поэтому моя точка зрения победила. Все равно, что из такси, что из автобуса, ничего не будет видно. Таксист, знавший несколько английских слов, оказался швейцарцем и, наверное, поэтому был неразговорчив. Но довёз до гостиницы нас быстро и без проблем. Портье встретил нас приветливыми улыбками и сообщил, что наши чемоданы уже прибыли и ожидают своих хозяев в номерах. Вроде бы ничего не делал во время перелета, но ощущение такое, что простоял на ногах целый день. Поэтому мы с Эклундом после ужина завалились спать, а наши младшие коллеги Улли Хольм и Ларс Юхансен остались продолжать банкет. Утром, тем не менее, они были достаточно бодры и энергичны. «Поэтому после легкого завтрака мы отправились в небольшой городок Каллон-Шамандор. Собственно, это был практически пригород Леона, в котором находился ресторан Поля Бакюза. Пока машина, забитая оборудованием, с трудом пробиралась по узким улицам Леона, у нас в который раз разгорелась дискуссия о том, какое блюдо мы будем готовить. Я же в это время думал немного о другом». Немного зная будущее этого конкурса, я знал, что скандинавские страны частенько попадали в число победителей, готовя национальные блюда, поэтому соревноваться с французами на их поле было бы смешно. Но больше всего нам повезло в том, что не нужно было проходить этапы конкурсного отбора, хотя с другой стороны это было из-за того, что конкурс еще не приобрел той известности и масштаба, какой станет иметь в будущем. Поэтому прекратил спор, заявив, что будем готовить, как и было задумано, насельсупа лит-ог, крем-суп с устрицами. После того, как я задавил волнение среди подчиненных, они нашли другую тему для обсуждения, а именно, кто, кроме французов, будет нашими конкурентами. В приглашении Поля Бакюза об этом не было ни слова. Уточнить до отъезда это обстоятельство мне так и не удалось, так что оставалось надеяться, что в ближайшее время эта загадка прояснится. Ресторан Бакюза мы определили не по вывеске, а по обилию машин с номерами европейских стран и на стоянке. А когда наша машина встала туда же, то нашему взору открылся парадный вход в ресторан Бакюза. «Ну что, господа, выходим», — скомандовал я. И, глянув на часы, добавил. «Точность, вежливость королей». Это выражение мои спутники пропустили мимо ушей. Им было не до и поговорок. Видимо, только сейчас до них дошло, что мы действительно во Франции и будем участвовать в конкурсе, после которого любой ресторан в Швеции сочтет за честь пригласить такого повара на работу. Стоило нам выйти из машины, как к нам подошел молодой паренек и на неплохом английском языке выяснил, кто мы такие, и подробно объяснил, что дальше делать. А лично мне, он, сверившись с записями, сообщил, что мэтр Поль Бакюс хотел бы со мной побеседовать после общего собрания конкурсантов. Мои коллеги нисколько этому не удивились, Нечасто в конкурсах поваров участвуют миллионеры, владельцы крупных фирм. Так что внимание организаторов конкурса и местной прессы мне обеспечено. В принципе, я даже предполагал, какой вопрос у них будет звучать чаще всего. И будет это примерно так. «Господин Красовский, скажите, зачем вам нужен этот конкурс? Не считаете ли вы, что вашу возможную победу просто признают победой денежного мешка?» Как ни странно, Вендель Крогер мне такого вопроса не задавал. Или просто постеснялся. Поняв, о чем только что подумал, натурально заржал. Это же надо, в голову пришла глупая мысль, что журналист может постесняться что-то спросить. Ерунда. Журналисты не стесняются в вопросах. Разве что на пресс-конференции Владимира Путина прикусывают свои языки. Мало ли что, вдруг больше до тела не допустят». Сегодняшнее собрание конкурсантов вполне уместилось в небольшой зал на втором этаже ресторана нашего гостеприимного хозяина. Все было достаточно скромно. По крайней мере, корреспондентов было меньше, чем представителей команд. В нынешнем конкурсе участвовали повара из 14 стран Европы и Канады. И сейчас все мы рассаживались в зале на стуле в стиле ампир с сидениями, обшитыми бордовым бархатом. От вспышек магниевых ламп приходилось постоянно щурить глаза. Естественно, никто никого не знал, поэтому мы все с любопытством разглядываем друг друга, пытаясь понять, кто какую страну представляет. Хотя нет, я увидел знакомое лицо. Это известный датский повар, с которым мы в прошлом году обменивались опытом. Я приветственно махнул ему рукой и получил в ответ похожий жест. Естественно, всем собравшимся кажется, что все проходит на должном уровне. Меня, однако, это действие не впечатляет. В прошлой жизни мне повезло побывать болельщиком всего лишь на европейском полуфинале конкурса, в котором удалось участвовать нашему российскому повару. Но и этот полуфинал был обставлен с гораздо большей помпой, чем сегодняшнее мероприятие. Пока народ переговаривался, я наблюдал за собравшимися, пытаясь понять, кто из них повара, а кто спонсоры. Это моя команда не задумывалась о деньгах и ни в чем себе не отказывала, потому что я был сразу и спонсором, и участником конкурса. А вот большей части поваров приходилось искать достаточно большие деньги, чтобы попасть на заветное состязание. Притом, затраченные средства не удастся вернуть, даже если займешь призовое место. Ведь приз в 20 тысяч долларов вряд ли покроет затраты на конкурс. На золотой бакюз повара едут не за деньгами, а за славой и известностью. После победы на нем о дальнейшей карьере можно уже не беспокоиться. Лучшие рестораны мира будут рады видеть у себя такого повара. К сожалению, наш хозяин оставался горячим патриотом Франции, а посему говорил с нами по-французски. В принципе, мы все были об этом осведомлены и привезли с собой знатоков языка. Но, конечно, хотелось бы самому понимать, что нам бурно объясняет месье Бакюс. Наш переводчик, Улли Хольм, лихорадочно черкал что-то себе в блокнот, попутно пытаясь перевести нам слова Бакюза. То же самое делали в это время еще несколько человек, поэтому зал наполнился тихим бубнижом. «Странно. При таком масштабе конкурса можно было потратиться и на синхронный перевод, хотя бы на английском языке. Отсталые они здесь в Лионе какие-то», — подумал я. Долго собрание не продлилось. Уже через 40 минут народ повалил на выход. Меня же все тот же молодой человек повел в кабинет хозяина. На этот раз Поль Бакюс говорил со мной на английском языке. Знал его он не так, чтобы очень, но друг друга мы вполне понимали. «Очень рад вас видеть у себя». «Давно хотел с вами познакомиться, месье Красовский», улыбаясь, приветствовал меня мэтр французской кухни. взаимном мсье Бакюс. Надо сказать, я даже не подозревал, что вам известно мое имя», в ответ сообщил я. «Очень вам признателен за приглашение участвовать в конкурсе. Считаю, что мне крупно повезло. Уверен, скоро повара всех стран будут устраивать свои соревнования, полуфиналы и финалы, чтобы попасть на конкурс к вам в Леон. А я попал к вам практически с заднего двора». Из-за этого неловко себя чувствую. Не переживайте и не волнуйтесь, месье Красовский. Я в этом деле не один десяток лет и знаю большинство выдающихся поваров Ев... И знаю большинство выдающихся поваров Европы. Я понимаю, что вам, молодому человеку, за 15 лет ставшему известным поваром Швеции и миллионером, этот путь показался очень долгим. Но для меня вы буквально вчера метеором ворвались в высшую лигу поварского искусства. Далеко не каждому удается такое. Именно поэтому я не смог совладать с любопытством и пригласил вас к себе на конкурс. Устраивайтесь вон в том кресле. Надеюсь, вам в нем будет удобно. У меня есть свободные полчаса, поэтому, если вы не торопитесь, мы сможем немного поболтать». Я уселся в действительно удобное кресло. В это время дверь в кабинет неслышно отворилась, и молодой горсон занес поднос с бутылкой красного вина и дощечкой с нарезанным сыром, Тщательно вытерев полотенцем пыльную бутылку без этикетки, он на треть наполнил два бокала, стоявшие на столе, и поставил рядом дощечку с сырами в окружении виноградных кистей, и затем также неслышно удалился. «Попробуйте вино», — предложил собеседник. «Подобного варианта бажале вы больше нигде не найдете. К сожалению, виноградники моего давнего приятеля невелики и не могут обеспечить всех желающих. Кстати, рекомендую к нему мягкий козий сыр». Мне больше импонирует Рокфор», – улыбнулся я и отрезал ножом небольшой кусочек. Нафиг нафиг ваш козий сыр думалось мне в это время. Конечно, за эти годы я значительно расширил свои вкусовые пристрастия, но к воне козьего сыра претерпеться так и не смог. Хотя даже тухлую селедку при необходимости могу попробовать. Естественно, в разговоре ведущим был Бакюс. Пользуясь возрастом и тем, что я был гостем, Он расспрашивал меня, как я ухитряюсь вести бизнес и в то же время работать поваром, жалуясь при этом, что у него так не получается. В ответ я тоже признался, что и у меня подобное совмещение профессии не очень получается. Полчаса пролетели быстро. У Бакюза уже подходило время для очередного рандеву, а мне надо было идти к своим людям. Он, в отличие от меня, не пил эксклюзивное божеле и не закусывал его ракфором. Нам надо готовиться к конкурсу. Завтра с утра он стартует. Прошло три дня. Мы, уставшие до чертиков, сидели в зале ожидания Леонского аэропорта, радуясь, что все тревоги, суета и прочее остались позади. «Алекс, почитай, что пишут о нас!» — воскликнул Улли Хольм. Он уже успел забежать в газетный киоск и купить свежий номер «Свенска» до Генблат. «Ну давай глянем, что там писаки накропали», — согласился я и развернул газетные листы. Довольно большая статья начиналась следующими словами. «Наш гастрономический обозреватель Генрих Шульц побывал в Лионе, где накануне завершился конкурс «Бакюсдор» и с удовольствием расскажет вам, как главная гастрономическая премия мира раскрыла, как лучшие повара планеты представляют воплощенный вкус». Зал Леонского выставочного центра, в котором проходит конкурс лучших поваров планеты, больше всего напоминает стадион. Фанаты с разрисованными в цвета национальных флагов лицами, вувузелы, кричалки, бьющие через край эмоции – все ради того, чтобы поддержать национальную команду. Команду? Потому что на конкурс приезжает не один шеф. У него есть помощник, есть тренер, есть спонсоры. У шефа есть стратегия и видение, которые с одной стороны должны вписываться в рамки традиционной кухни, а с другой – представлять новые техники и ингредиенты. У придумавшего в 1987 году эту гастрономическую олимпиаду знаменитого французского шефа Поля Бакюза была вполне очевидная аналогия с большим спортом. Финал конкурса проводится раз в два года, перед этим через сито национальных соревнований определяют тех, кто в континентальных полуфиналах будут биться за право сойтись в леонской бойне. Швеция в этом конкурсе еще ни разу не добивалась сколько-нибудь значимых результатов. В третьих леонских играх шефы из 14 стран должны были показать блюдо из цесарки свободного выпаса и ручьевой пестрой форели, а затем приготовить по одному национальному блюду. Все они приготовили еду, которую даже завзятые фудис посчитали бы слишком вычурной и чрезмерно рафинированной, Она должна поразить зрителей внешним видом, а жюри еще и вкусом. Замысловатые композиции на стеклянных и отполированных до блеска плато затем сервировались в не менее ошеломительно выглядящие визионерские сочинения. Почетный председатель жюри и один из лучших шефов Северной Ирландии Гордон Саммерс так сформулировал свои впечатления. Что сказать, у нас было очень много еды, Ну а если серьезно, было так много изящества и страсти у каждой команды, что выбирать лучших из них было действительно сложно. Однако жюри приветствуют не только модернистскую подачу, но и исследование национальным традициям. Выйти за пределы своего кулинарного наследия, но не забывать корни – это магистральный принцип Бакюздор. Скандинавские страны уже успели зарекомендовать себя в списке победителей состязания, Успешно применяют его не только на конкурсной арене. Ревизия корней и модернизация кулинарной идентичности успешно вывела датчан в лидеры не только по количеству призов. Чего только стоит пример датчанина Рисмуса Глённа, последовательно получившего бронзовую, серебряную и золотую медали конкурса и ставшего живым богом гастрономического Олимпа в 1989 году. В каком-то смысле конкурс не только выявляет лучшего в профессии и делает его звездой со всеми приятными вытекающими, не только задает стандарты и определяет тренды, но и создает привлекательный имидж стране победительницы Недаром на церемонию награждения все финалисты выходят с национальными флагами, способствует развитию гастрономического туризма, делает повара-художника, повара-изобретателя важной фигурой в обществе. К конкурсу практически все шефы готовятся месяцами, некоторые под запись оглушительного шума спортивных трибун. Именно в такой ревущей атмосфере им приходится проводить 5 часов и 35 минут на арене конкурса в Лионе. Председатель международного жюри Гордон Саммер сам до этого был конкурсантом и завоевал Золотого Бакюза в 1989 году. Тогда он готовился к своему конкурсу 4 месяца каждый день, включая выходные. Один из его соперников, Йохан Гутерс, тренировался еще дольше. Целых полгода тщательно прорабатывал рецепт, отслеживая время приготовления, контролируя специи и текстуру. В тот раз победа ему не далась, но в этом году ему повезло. Он занял второе место и получил таки серебряную статуэтку шефа Бакюза, попирающего ногами глобус. «Но нам, шведам, в этом году повезло еще больше», Впервые золотую статуэтку Бакю заполучил наш земляк Алекс Красовский. Свою дорогу к награде Алекс начал, как неудивительно, еще в 1975 году, поваром советского посольства в Финляндии. Как сообщили мне знатоки поварского искусства, его неординарный талант уже тогда отметил президент Финляндии Урха Калева Кекканин: А ныне каждый швед знает точки быстрого питания Алекса Красовски и хоть раз пробовал их продукцию. Надо отметить, что Алекс участвовал в конкурсе не один. У него имелось три коллеги в роли помощников. Робин и при своих бэтменах, они должны максимально помогать конкурсанту и учиться всему, чему только возможно. Стоит отметить, что от жюри их расторопность и сообразительность отнюдь не ускользает. Лучшим помощником Бакиус стал шведский парень Ларс Юхансен, ни разу не улыбнувшийся во время церемонии от усталости. «Вы представляете, какое там было напряжение? Парень, забросивший 12 шайб в двух матчах в прошлом году на первенстве Стокгольма, устал! Да и его коллеги Магнус Эклунд и Улли Хольм показали себя с отличной стороны. Что же касается их шефа, то он был выше всяческих похвал. Иначе, чем священнодействием, его работу за кухонным столом назвать нельзя». Огромный зал затих в восхищении, когда Алекс Красовский формировал основное блюдо из форели и потом разразился бурными овациями. Но вершиной его мастерства стал крем-суп с устрицами. Все члены жюри единогласно дали за него высшие баллы. Мы надеемся, что правительство отметит заслуги человека, благодаря которому блюда нашей кухни становятся известны всему миру. «Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним», — говорит Поль Бакюс, Знаменитый основатель конкурса. Мы видим новые ингредиенты, новые техники, привлекаем новые страны. Конкурс, созданный шефом для шефов, постоянно открывает новые культуры и горизонты. Среди таковых на этот раз оказались экзотические и динамичные шефы из Японии. Специальный приз за рыбное блюдо ушел к Каора Мацумото. И вне всяких сравнений в этот раз оказались шведы. Я поздравляю своего коллегу из Швеции Мсье Красовски с заслуженным успехом и желаю ему продолжать совершенствоваться в нашей профессии и радовать нас своими новыми творениями. Все-таки я недооценил значение нашей победы. Зато когда мы вышли в зал прибытия в стокгольмском аэропорту, нас там встречала толпа фанатов. Разновозрастная толпа размахивала флагами и плакатами с нашими фотографиями, Свистели и дудели они не хуже, чем болельщики в Лионе. К нашей четверке сразу подбежали корреспонденты и моментально растащили нас по сторонам. Пришлось проводить незапланированную пресс-конференцию прямо в зале аэропорта, тем более, что на улице шел дождь. Ответив на десяток вопросов, я боком-боком протиснулся к выходу и закрутил головой в поисках такси. Мои коллеги, не привыкшие к такому натиску, остались на растерзание корреспондентам и фанатам. Но ничего. Они взрослые ребята и вполне смогут добраться до дома самостоятельно. Сев в такси, я обнаружил, что за рулем сидит женщина средних лет. Пока выезжали с территории аэропорта, она периодически поглядывала на меня. Однако так за время поездки и не полюбопытствовала, кем является ее пассажир. Шведка, что с неё возьмешь? Наш таксист, если бы понял, с кем едет, точно бы рта не закрывал. Дома меня ждала торжественная встреча. Стол уже был накрыт, и в кое веки еду для него готовила моя жена. Девицы ожидали подарков, и, получив набор небольших французских кукол, убежали к себе в комнату, где сразу начали ссориться при их дележке. «Награду-то будешь демонстрировать?» – спросила Люда, улыбаясь. «Конечно», – с готовностью заявил я и вытащил небольшую статуэтку. «Собственно, в дипломате у меня кроме этой статуэтки, надо сказать, довольно тяжелой, и набора кукол больше ничего не было». «Мой чемодан, наверное, еще ехал по Дании в нашей машине, как багаж моих коллег». «Ого, какая тяжелая!» — воскликнула жена, взяв в руки статуэтку. «На Оскара немного похоже. «Не знаю», — фыркнул я. «По-моему, никакого сходства нет». Люда с моим мнением не согласилась. «Ну, а я настаивать не стал. похож, так похоже. Не буду же ссориться с женой из-за ерунды сразу по приезду». Вроде бы за столом я планировал рассказать о том, как проходил конкурс и даже начал говорить о нем. но, как обычно бывает, уже через несколько минут разговор свернул на рабочие темы. Мы обсудили несколько проблем, появившихся за время моего отсутствия, и, наконец, перешли к главной теме, волнующей мою жену. «Саш, вчера пришёл факс от твоего армейского приятеля. Он зарегистрировал новую фирму, называется «Орион», но есть проблема». Мэрия Петербурга, перед тем, как дать лицензию на выделение стратегических материалов для бартерной сделки, требует гарантийное письмо на поставку продовольствия. Что-то Юра мудрит. Какое еще письмо, подумал я. Им всем там деньги нужны, а не пустые обещания. Надо так напишем, сказал я, люди. Бумага все стерпит. Кстати, там сейчас таких фирм не один десяток регистрируется. Им главное лицензию получить, да вывести товар за границу. О том, чтобы народ накормить, никто не думает. И ты тоже? Причем тут я? Когда мы обсуждали эту тему, я сразу Слепневу заявил, что он получит товар, а не деньги. И пусть сам его реализует. Не нравится, пусть ищет других покупателей. Сама понимаешь, нам выгоднее бартерная сделка. У нас куча договоров с фермерами, прямые поставки мяса, муки и прочего. Практически на стороне ничего закупать не придется. Так что никаких проблем. «Действительно, проблем у нас не возникло. К сожалению, в Питер мне попасть в этом году так и не удалось. Ведь заверения сотрудников мэрии и их мэра Собчака о том, что меня никто не собирается арестовывать, оставались именно обещаниями. Для закона я на данный момент являлся преступником, приговоренным к нескольким годам тюрьмы. Поэтому испытывать терпимость российской Фемиды не решился. Но наш договор с фирмой «Орион» господин Путин завизировал, Пронюхавшие об этой сделке газетчики не поскупились на дифирамбы в мою честь, хотя и намекали, что известный повар и бизнесмен господин Красовский неплохо заработал, помогая своей родине. Больше всех остался доволен Слепнёв. Благодаря контракту он вышел на новый уровень, перейдя из удачливого районного ракетира в ранг довольно крупного бизнесмена городского масштаба. «Наши отношения, как я и думал, довольно быстро стали портиться». Молодой и наглой русской мафии нужны были доллары, а не продовольствие. Поэтому к середине 1992 года фирма Орион приказала долго жить, а с новыми фирмами слепнева я уже дела не имел, чему особенно радовалась жена, переживающая за мою репутацию. Ну а я мог все внимание уделить как своему основному бизнесу, так и хобби-повара. Ведь что не говори, а жизнь продолжается а у повара, получившего самую престижную премию в мире, она должна быть очень даже неплохой».